Не заходи в дом. Когда в кошмаре на улице Вязов Рода обвиняют в убийстве Тины, он не догадывается, что спать нельзя. Засыпает. И Фредди делает из простыни удавку и вешает его, будто это самоубийство. Типа Род признал свою вину, по крайней мере для полицейских и родителей. Только Нэнси знает, как оно есть на самом деле. И Джейд знает. Всю ночь в камере, всякий раз, когда голова клонится и велит ей уснуть, Джейд подскакивает и проверяет прутья, решетки и шлакоблоки. Не прячется ли там чье-то лицо? Смотрит в сток посреди камеры, не торчат ли оттуда кончики лезвий. В таком месте нужно опасаться не только Фредди. В проходе между стенами может запросто возникнуть исполнитель желаний и голосом наркоторговца спросит ее. Не хочет ли она выйти на свободу сквозь эту плотную решетку? И если Джейд будет усталой, она может повестись на такое предложение. Забыть об осторожности. В итоге ее вытянут сквозь стальные прутья, как какую-нибудь тянучку. Спасибо, не надо. Но как бодрствовать без телефона? Без копья, на которое она накалывает мусор? Без скорбных излияний мистера Холмса по поводу Террановы без видеокассет, без альтернативного рока группы «Фугази», что течет ей в уши, без кричащей в ночи «Леты». А ведь шикарно все вышло, так? лето выбросила вперед руку и поймала мачете за рукоять, словно оно свалилось с небес. Если она не последняя девушка, тогда последних девушек вообще нет. И Джейд все выдумала от начала до конца. Только она ничего не выдумала. Джейд поднимается, делает пару шагов от одной стенки до другой, не разгуляешься, мрачно смотрит в пол как настоящее заключенное, но эту роль трудно играть, когда организм требует пипи. -пи. Удобств в камерах нет, только ночной горшок примерно 1899 года. В него, наверное, по очереди писали еще Хендерсон и Голдинг. Джейд разрешили воспользоваться женским туалетом в передней части здания. Но только один раз. Один поднос с едой назад, куда, между прочим, вошли два пакета апельсинового сока. Важнее другое. Если четверг уже клонится к вечеру, в чем она не сомневается, значит, большая резня не за горами. «Шериф!» — вопит во всю глотку Джейд, будто кричит в мегафон — при этом находясь внутри него. Не давая эху толком отразиться после первого крика, она кричит вновь и вновь, громче и громче, пока ключ в замке не заявляет о себе, давая ей шанс замолчать. И дверь открывается. В камеру неторопливо вплывает Харди. На щеке призрачно отпечаталась перевернутая цифра 4. Он спал на своем настольном календаре. «Либо предъявляйте мне обвинения, либо отпускайте», требует Джейд, выкапывая нужные сведения из своего словаря «Закон и порядок». Харди глубоко вздыхает, не спеша выпускает воздух обратно. «Как колбаса!» — спрашивает он, и не успевает Джейд достойно ответить, развивает мысль. «Есть такая старая песня Тома Холла». Он сидит в каталашке и каждый день ест подогретую колбасу. Харди похлопывает по стене из шлака блока, словно проверяя на прочность. И она начинает ему нравиться. «В чем меня обвиняют?» — спрашивает Джейд, пытаясь пригвоздить его взглядом. Харди хмыкает, выуживает из-за пояса ключи, распахивает дверь и торжественным жестом предлагает Джейд выйти наружу. «Мир тебя ждет». Джейд проходит через порог, ни на секунду ему не веря. Харди потирает рот рукой, пряча улыбку. «Это для твоего же блага. Сидеть в кутузке?» «Отец показал мне твою комнату». «Неужели он пустил вас в дом?» «Что тут такого?» «Теперь это официально, Джейд. Ты уж извини, ты беглянка». «Мне почти восемнадцать». «Это значит, дай мне вспомнить арифметику, дай мне. Значит, пока тебе семнадцать, и на тебя распространяются совсем другие законы. Никуда я не убегаю». «Я уже не говорю о покушении на жизнь летом Андрагон», — продолжает Харди, лениво двигаясь перед ней к своему кабинету. «Я ей кое-что передавала, а не пыталась навредить», — бурчит Джейд. «А если бы она это, кое-что, не поймала?» «Я знала, что поймает». «Скорее тебе просто повезло», — вздыхает Харди, выводя ее в коридор. «В туалет можно?» — спрашивает Джейд, потому что дверь в туалет, вот она. Чуть позже. «Это жестоко и недостойно!» «Блин, только не надо меня заводить!» — откликается Харди с ухмылкой, и предлагает ей сесть по другую сторону стола, куда сажают нарушителей, а сам стоит и ждет, когда она устроится. В гнездо у края стола воткнут шнур, подзаряжается ее телефон. Кажется, единственное, что Джейд сейчас видит. «Мне правда надо пописать». «Горшок тебе чем не угодил?» «Обошлись бы без лишних споров». Харди достает из держателя серебристую ручку с забавным узором, и прокатывает ее по костяшкам пальцев. «Сама знаешь, какие нынче пошли детишки. Да, именно детишки. Тебе все еще семнадцать, юная леди, и ты пустилась в бега. Твои вещички я нашел в лесу. Тут, как говорится, ничего личного. Свои обязанности я должен выполнять. То есть я здесь не из-за того, что могла видеть той ночью?» Джейд старается подбирать слова. Харди откидывается на спинку скрипучего кресла и внимательно изучает потолок, давным-давно изученный. Что такого ты могла видеть? Если хочешь, могу взять у Мэг свой диктофон, сделаешь официальное заявление. Или нет? Взять диктофон можешь ты. Ты же знаешь, где он, верно? Он нависает над ней и смотрит в лицо сжимает и разжимает губы, будто только что помазал их, и хочет, чтобы крем разошелся по всей поверхности и сделал свое дело. «Ничего», — наконец выдавливает Джейд. «Вообще ничего не видела, шериф». Джейд гадает, не эти ли самые слова в свое время произнес тринадцатилетний летний Клейд Роджерс, и если да, то не допустила ли она сейчас грубейшую ошибку? За последние пару недель смертей здесь произошло больше, чем за предыдущие сорок лет. Харди подается вперед и упирает локти в стол. Тут мне попадается местная фанатка ужастика, вбегающая по ночам с мачете, на клинке которого нацарапано имя. «Джейми Ли Кертис. Знаю, голубая сталь. Там вроде никаких страшил нет». Джейд оценивает эту реплику по достоинству, но не подает виду. «Она последняя девушка, понимаете?» Джейт старается говорить без нажима, будто они просто болтают о кино, и шериф не перебирает свои карточки с записями, ведь на одной из них написано то, что она ему недавно сказала про Мелани. Харди просто смотрит и ждет, что Джейд продолжит распинаться о Джейме Ли Кертис – Мол, она навсегда останется последней девушкой. Но это было бы слишком легко. И ей жуть, как охота писать. — Так вы меня за это упекли? — уточняет Джейд. — За оружие? Решили, что я сбежала? — Бегать нельзя даже с ножницами. А уж с мачете и подавно, как считаешь? — Потом спасибо мне скажете, что я ее вооружила. — Из-за того, что ты говорила? — спрашивает Харди и снисходительно пожимает плечами. Медведь меня чуток просветил насчет э, Скуби-Ду. В стиле Скуби-Ду, с отвращением фыркает Джейд. Кто-то в маске, возможно, ее отец. Ее это леты. В субботу. Уточняет Харди, глядя ей в глаза. Джейд отворачивается, смотрит в сторону озера. Мистер Холмс борется с ветром на своей стрекозе. «Наверное, тут я должна сказать, закройте все пляжи!» «Это из челюстей!» «На воде будут дети!» «В видеоиграх они и не такого насмотрелись!» «Вы знаете, о чем я!» Им угрожает опасность. Джейд готова развить эту мысль, но Харди смотрит ей прямо в душу. «Медведь также объяснил мне, с чего ты все это взяла насчет субботы!» Джейд будто слышит это слово впервые. «Медведь. Ведь Дикона Сэмюэлса убил вроде бы медведь». «Знаю, для тебя все это по-настоящему». Харди отходит к окну. Видимо, это его обычное место. Он стоит там будто часовой, охраняя покой округа Фримонт, штат Айдаха. «Дело не только во мне. Еще парень с девушкой в марте». «Парень, да. Про девушку я слышал. Только от тебя». «Еще Дикон Сэмюэлс». На него напал зверь. А Клейт Роджерс — несчастный случай на воде. «Несчастный случай на воде», — машинально повторяет Джейд. Ей кажется, или Харди действительно распрямил спину, задержал дыхание и боится выдохнуть. «Ну, этот сам напросился», — бормочет Джейд, вставая. «Возможно, он даже не входит в общий цикл. Так, случайное дополнение». «Думаешь...» Спрашивает Харди, не оборачиваясь. Случайное дополнение. Все смерти, сколько есть, вешают на слэшера. Это факт. Историю пишут победители, а слэшер победителем не бывает. Он не пишет почти ничего, замечает Харди. Зато подписывается кровью, подхватывает Джейд. Далеко над озером видна стрекоза мистера Холмса. Летит почти на бреющем полете. Это он прячется от ветра», — поясняет Харди, кивая подбородком в сторону мистера Холмса. «Интересно, что думают рыбы, когда видят его тень? Что прилетел главный коршун, и им теперь хана?» Шериф поворачивается к ней и с бесстрастным лицом осведомляется. «Кто-то швырнул урну, пробив дверь школы. Ничего про это не слышала». «Школа закрыта на летние каникулы», — нараспев произносит Джейд. «Дело в том», — добавляет Харди, — «что все осколки стекла на тротуаре, а не внутри у трофейной витрины». «Это меня уже не колышет», — заявляет Джейд. «Я больше там не убираюсь». «Я просто так, к слову». «А я просто так слушаю», — парирует Джейд. «Зачем, сама не знаю». Харди качает головой. Похоже, она его убедила. «Твой отец тоже так начинал. В один совсем не прекрасный день. Сидел на этом стуле, когда ему было восемнадцать. Я ему сказал тогда. Либо он, я не мой отец, обрывает его Джейд. Нет, конечно. Примиряюще говорит Харди. Видела бы ты его в старших классах. Мальчик для битья». Только и нужен был, когда играли в ковбоев и индейцев, представляешь? Джейд просто смотрит в окно, следя за тем, чтобы ни один мускул на лице не дрогнул. Потому что уже тогда был ничтожеством. Потому что всегда ходил либо с синяком, либо с разбитой губой. Харди не дает увести себя в сторону. Ему всегда доставалось от ковбоев. «Ваш тур по закоулкам прошлого должен быть мне интересен?» «Просто послушай. Ты еще не родилась, а я ему уже сказал. Тронет тебя хоть пальцем. Все грехи ему припомню. Тогда его заднице не позавидуешь». Джейд сглатывает, моргает. «Вижу, насчет лет и до вас все-таки дошло. И на том спасибо». «Я...» «Руку на меня он никогда не поднимал», — заверяет Джейд. «Вы спасли меня, шериф. Благодарю от всего сердца». Харди просто ждет, позволяет Джей вариться в собственном соку. «Во сколько здесь кормежка?» — спрашивает она, чтобы выбраться из ямы, которую вырыла сама. «Кстати, чем будут потчевать? Подогретой колбасой?» Харди не отвечает, похоже, следит за пируэтами мистера Холмса. «Тот же ужжит над Терра новой». Маленькая сердитая насекомое взмыло вверх и воюет с потоками воздуха. Они злятся, когда он над ними летает. Харди указывает подбородком в сторону воды. Сейчас будут. Звонить. А он злится на них. Парирует Джейд. Весы уравновешены, так? Харди тяжело плюхается в скрипучее кресло, сплетает пальцы в замок и смотрит на Джейд. Короче, ты надеешься, что права. И много народу умрет. Или надеешься, что ошиблась? Люди уже умирают, напоминает Джейд. На что, надеюсь, значения не имеет. Сама я ни в чем не участвую, просто предсказываю. Прекрасный ответ, прекрасный. Хвалит ее шериф. Теперь послушай меня. Я опасаюсь, что если не посадить тебя под замок вот сюда, ты найдешь способ испортить субботу всему городу. Как минимум мне и моим помощникам. «Шериф, вы ведь не можете?» «Знаю. Надо либо предъявить тебе обвинение, либо отпустить на все четыре стороны. Передать в службу детской опеки. Или не передавать. На решение у меня сорок восемь часов, верно?» «Можешь не отвечать». «Все сорок восемь часов я должен точно знать, где ты и чем занимаешься. Часы начали тикать вчера вечером на пирсе». И твои сорок восемь часов начнутся примерно в десять вечера в пятницу, когда рабочий день закончится. Короче, конец недели ты проведешь здесь, Джейд. Всю праздничную тусовку пропустишь. Уж извини. «Что за хрень?» «А где, сэр?» «Что за хрень, сэр? Вы не можете?» «Ты права», — соглашается Харди. «Если придут твои мамы или папа, сядут туда, где я сейчас сидишь ты, и станут за тебя просить, мне придется к ним прислушаться». Джейд внимательно смотрит в озеро. Мистер Холмс в пули летит обратно к Пруфруку, как бобслиист, что со скрежетом несется по жолобу. Только нет ни скрежета, ни трения. Он раскачивается из стороны в сторону. Глаза в консервах, прикованы к дому». «Если бы мне было восемнадцать», — начинает Джейд, сама не зная, что имеет в виду. «Это для твоего же блага», — поясняет Харди, — «и для блага всего города». «Я в этой истории не убийца, шериф. Я не слэшер». «Зато ты хочешь, чтобы он испортил всем праздник». Джейд изо всех сил пытается сделать так, чтобы взгляд потускнел, чтобы глаза заволокло дымкой. Другой брони у нее нет. «Право на звонок у меня есть?» Она тянется к своему телефону, но вдруг ее что-то отвлекает. «На озере?» Именно так Джейд всегда представляла себе чудо-рыбу. Вырастает на глазах, буравит поверхность озера, выпрыгивает из воды, хватает птицу, другую, третью, а потом со шлепком уходит назад в глубину. Чего не представишь себе, лишь бы развеять скуку. Но это уже слишком. «Шериф!» Джейд визжит, как самая глупая и непоседливая черлидерша. Харди подскакивает, опрокидывая стул, и успевает захватить самый конец. Стрекоза мистера Холмса уже не летит над озером на бреющем полете, а скачет по воде. Один рикошет, другой. С третьего раза стрекоза врезается в воду, Маленькое тело мистера Холмса пробивает фиолетовое крыло и парит в воздухе. Парит и, перевернувшись кубарем, пробивает суровую поверхность воды. Харди исчезает из кабинета с невероятной для 61 года скоростью, оставив за собой вихрь метнувшихся в воздух документов. Потому что, понимает Джейд, на дно озера уходит последний член шайки пиратов из его детства. «Держитесь, сэр», — шепчет она, засовывая в карман телефон и зарядное устройство. Потом прижимает кончики пальцев к окну, по-своему молясь за мистера Холмса. Чем дольше она продержит пальцы на стекле неподвижно, тем больше у него шансов спастись. Постепенно до нее доходит, что она одна. Никому нет до нее дела. Джейд в изумлении оборачивается. В дверях стоит Мэг. Я должна отвести тебя назад в камеру. Но, мистер Холмс, этим займется шериф, дорогая. Но я не могу... Придется. Ты уж извини. Джейд разочарованно качает головой, что поделаешь, и выходя из кабинета, напоследок бросает взгляд в окно. Харди запустил свой глиссер, врубил скорость на максимум и несется на озеро. Может подождем? Посмотрим, как он... Мне нужно звонить в аварийные службы. Нужно звонить... Ладно, ясно. Джейд выходит следом за Мэк в коридор. Сколько раз мы ему повторяли. Эта машина смерти до добра не доведет. Бормочет Мэк у Джейд за спиной, словно обращаясь к себе самой. Она явно выбита из клеи. В приемной звонят как минимум два телефона. Значит, свидетелем аварии стало не только Джейд. «Ой, ой», — вспоминает Джейд, — «шериф, мне надо пописать, а в ту штуку я не могу. Шериф разрешил мне сходить в туалет». «Дженнифер, мне некогда. Пожалуйста, потерпишь». «И так истерпелась. Послушай, вы бы сами туда могли?» «Хорошо», — сдается Мэг и распахивает дверь в туалет. Джейд заходит внутрь. Мэг, конечно, не дает двери закрыться и делает вид, что возится со сложными застежками на комбинезоне. Мэг наверняка помнит, что сказала на прошлой неделе про окно в туалете. Мол, крепеж проржавел, и ничего не стоит его открыть. Вдруг над дверью с улицы звонит колокольчик. Это Лонни, волнуясь, хочет сказать хоть кому-то, что минуту назад видел на воде, но заикается. Выговорить все не может. И... Джейд закрывается в кабинке... Нарочито громко щелкает задвижкой и во все глаза глядит на кусочек тени, видимый через щелку между дверцей кабинки и самой кабинкой. «Это край двери, которую Мэг держит открытой!» Слышно, как Мэг постукивает ногой по полу. И вот растаяло то и другое. Стук исчез и превратился в легкий топот, а потом и тень расплывается. Дверь со вздохом закрылась, Мэг побежала ко входу успокаивать Лонни. Джейд застегивает молнию куда быстрее, чем расстегнула, и вылезает через окно. Не успела Мэг сказать Лонни, что шериф в курсе, он уже там, все под контролем, спасибо. За зданием участка сплошные деревья. Джейд пробирается сквозь заросли, прикрывая руками лицо. Может, слэшеры носят маски, чтобы не исцарапаться? Еще через пять минут, когда совсем приперла, она заходит за дерево и садится на корточки, справить нужду. Она не врала. Ей, правда, позарез хотелось писать. Еще пять минут, и она стоит на берегу у причала Беннера Томпкинса, сжимает и разжимает правую руку. Все яхты, которые владельцы успели поднять по тревоге, уже на озере, там, где рухнул мистер Холмс. Значит... Что именно это значит? Зачем им вообще там быть?» Сердце Джейд ёкает, взлетает к горлу, а брови сходятся к переносице латинской буквой «Ви». Это дурацкое выражение лица она терпеть не может. «Только не он!» — говорит Джейд, и в голове мелькает сотни седьмых уроков. «Ну, пожалуйста! Он здесь вообще ни при чем!» И вдруг подносит руку к рту. Для полноты кошмара не хватало только этого. Справа от нее, на берегу, что-то замяукало, заскрипело. Зверь! Медленно, не опуская руки от рта, она поворачивает голову. «Это... это...» У Джейд перехватывает дыхание, может быть, раз и навсегда. «Это тень на четырех лапах, тянется к сумке. Тень небольшая, ни собака, ни кошка». На лице Джейд не сразу расплывается улыбка. Это медвежонок. Он просто играет. Джейд трясет головой. Окружающий мир знает, как довести ее до инфаркта. Сумка цепляется за что-то, торчащее из гравия. Медвежонок бросается на утек и проскакивает мимо, но возвращается, хватает зубами сумку, и девочка-ужастик умиляется. «Иди!» Велит Джейд медвежонку. «Иди к маме, прижмись к ней поближе. Тут бродит жуткий медведь. Любитель лакомится такими малышами, как ты». Медвежонок замирает, услышав ее голос. И Джейд уже готова выйти из-за деревьев. Может щелкнуть его на камеру телефона, но останавливается. «Она теперь беглянка». «Так». Отступая в густую тень, она нащупывает ногой сухие ветки И уже потом вступает в полную силу. Озеро отсюда видно хорошо. По крайней мере, ту его часть, которая ей интересна. На одной из лодок зажигаются огни. Дело идет к сумеркам. Джей трясет головой. Этого не может быть. И пробегает по датам истории Айдаха, которые узнала на уроках мистера Холмса. Вдруг поможет. Племени перся на севере, Шашоны на юге, Экспедиция Льюиса и Кларка, 1805 год. Орегонская тропа, с 1846 по 1969 Нет, блин, по 1869 год. Золото в горах, в 1860 год. Хендерсон Голдинг, это 1869 год. Вождь Джозеф из Наперса, 1877 год. «Айдаха становится штатом. 1890 год». «Я все даты помню, сэр», — шепчет Джейд. «Свет на лодках не гаснет, моторы не жужжат, никто возвращаться в пруф -рок не собирается. Значит, дело плохо, так? Держась ближе к деревьям, поглядывая, не явится ли медвежата, да кто угодно». Джейд скользит по городу, крепко стиснув губы, чтобы не расплакаться по мистеру Холмсу. «Ну не идиот ли?» — возмущается она. «Преподает в старших классах, сам уже не молод и носится по небу в каком-то полонкине, чтобы курить там тайком от жены. На что он рассчитывал?» Ответ на вопрос она знает. «Хотел глотнуть свободы, оторваться. А ей, если честно, слэшеры нужны разве не для этого?» Разве Харди рассекает на глиссере не для того, чтобы сбежать от действительности? Не в силах отогнать эти мысли, она находит ответы для отца. Глотать пиво, вспоминать школьные денечки. А что у мамы? Мама что делает, чтобы оторваться? «Клиенты семейного доллара», — бормочет Джейд, пытаясь хитро улыбнуться, но получается скорее гримаса при запоре. За эти мысли она ненавидит себя не по-детски, а сама уже в третий раз проникает за забор стройки. Там взад-вперед снуют люди, отдают команды, что-то складывают в штабеля, сворачивают рабочий день. Они на другой стороне жизни, на активной, а здесь на мертвой стороне Джейд совсем одна. Она выбирает заброшенный складской сарай, отодвигает в сторону лежащие перед дверью поддоны – Заходит, включает лампочку телефона и осматривает новое жилище. Просто хлам, заросший паутиной. Но кое-что из хлама, бог знает зачем, прикрыто жестким брезентом. Джейд снимает его, сворачивает и устраивается на нем, как на спальном коврике, не позволяя себе ни фыркать, ни думать о том, как мистер Холмс поднимет голову от стола, когда она снова войдет в класс после звонка а потом сделает вид, что запишет ей опоздание. Да, опоздала. Под замок за это не сажают, так? Ну и черт с ним. По крайней мере, здесь нет окон. А что? Это, конечно, сарай, но его запросто можно принять за хижину в лесу. Все, что ей сейчас нужно, голова помелы в урхи в окружении мерцающих свечей на перевернутой катушке. Или еще лучше голова ее отца. Мечтать не вредно, так? В любом случае, она теперь знает. Мистер Холмс не работал с Харди на пару, чтобы вытурить отсюда обитателей терра Новы. Он их ненавидел, тут сомнений нет. И хотел отомстить, ведь местная община для него вся жизнь. Может, в ненависти учителя было что-то личное, о чем Джейд без понятия. «Или я с самого начала была права», — говорит себе Джейд, сидя в темноте. Что если крушение самолета мистера Холмса — инсценировка, чтобы отвести от него подозрения? Очередной зубец шестеренки, часть их плана, элемент декораций для субботнего театра ужасов «Гран Гриньоль», пруфроковская версия итальянских демонов, — Размечталась бормочет Джейд в брезент. Зато при таком раскладе понятно, почему Харди позволил ей оставить в широченных карманах комбинезона сплющенные сэндвичи. Знал, что она сбежит, и решил, что ей понадобятся калории дотянуть до субботней вечеринки на воде. Потому что... потому что ему нужно, чтобы она там была. Нужна им обоим? Но зачем? Чтобы свалить все на нее? Нет, это ерунда в чистом виде. И все-таки... Неужели розовый телефон достался ей в нужный момент по случайности и убедил ее в том, что это всерьез? Кто в Пруфроке, кроме нее, разбирается в слэшерах лучше мистера Холмса? За четыре года Джейд преподала ему полный курс по последней девушке, Лети. Джейд не знает, в какую версию мистера Холмса верить. Гибель на воде или желание с помощью клинка свести счеты? Она даже не знает, какого цвета этот брезент. Вряд ли цвета пыли, хотя вдыхает она именно пыль, вся ею покрывается. Какая разница? Она засыпает, не перечисляя, как обычные итальянские джалла, а делая вид, что слышит, как дети играют в парке, когда-нибудь его здесь построят. Будь тут парк в ее детстве, может, на ее жизнь это повлияло бы? «Нет, ей все равно суждено сидеть одной на качелях в три часа ночи и дымить сигаретой. Так?» «Беги, медвежонок!» — шепчет она вновь в пыльный хруст брезента. Джейд просыпается в четыре утра. Приехала смена. Но никто не открывает дверь, чтобы бросить на нее кусачки или монтировку. Никому не нужен брезент, чтобы накрыть оборудование а стрелковые очки на сей раз не ловит ее своим радаром. Что она скажет ему, открой он сейчас дверь? Проблеет какую-нибудь чушь. Не объяснять же, что теперь она бездомная. Бездомная, безработная, да еще типа сбежала из тюрьмы. «Перед рассветом, перед самым рассветом», говорит она себе, постукивая по захваченной из дома кассете. Джейд грызет второй сэндвич. Либо первый был закуской, либо этот десерт. И сквозь темные деревья идет к дамбе, пробирается по узкой кромке. Будь у нее время подготовиться, взяла бы бинокль и побольше сигарет. А если вообще все продумать заранее, можно было бы, не боясь темноты, пойти в кровавый лагерь и прилечь там на койке вместе с другими призраками, а под рукой украденный топор. Тогда она уже была бы рядом с терроновой. Хотя в заброшенном лагере нет розеток, чтобы зарядить телефон. В сарае тем более. Значит, это надо сделать в Терранове в первую очередь. Прокрасться внутрь, найти розетку, за которой никто не следит, вдохнуть в телефон жизнь, затем осмотреться и разузнать про Тео Мандрагона. Или она наслаивает одну задачу на другую, чтобы отложить поиски на потом. Джейд смущает, что вот она устроится на дневное дежурство, а все пойдет как обычно. Яхтсмены займутся своими яхтами, работяги-строители будут ворчать насчет строительных проблем, природа вокруг, сама чистота и непорочность, а Тео Мандрагон прогуливается себе по палубе или на пристани, ведет важные телефонные разговоры. Если так, то что? Кто остается? Кто вообще годится на эту роль? Джейд ходит и думает, думает и ходит, и хотя есть предупреждающие знаки, и ее могут заметить, она все же запрыгивает на бетонный хребет дамбы, помня, что надо держать равновесие. Но сначала она, для полной уверенности упершись ногами в перемычку, зажигает сигарету. Нет тут ни ограждения, ни перил, поскользнешься, улетишь налево вниз, футов на двести а примерно на полпути — будка управления дамбой. Ее надо как-то обойти и не сорваться. Она ступает осторожно, следя за развязанными шнурками. Сейчас ей не до мистера Холмса. Сосредоточенно, сбавив обороты до минимума, она идет вперед, изо всех сил стараясь думать о том, о чем не думается. В слэшерах так всегда и бывает. Вот что ей приходит в голову. Волк-одиночка — И все парни любят Мэнди Лейн, то есть она допускает худший из вариантов – это сама Лето. Что, если последняя девушка находит тела именно потому, что знает, где их оставила? Разве это не лучшее прикрытие? Что, если Лета отчаянно противилась переезду в эту глушь, Вайдаха и теперь винит всех в Теранове? Из-за них она потеряла друзей, достойный круг общения, любимого парня – Джейд готова принять такой вариант, если бы не сама лето. Ведь она позвонила Харди, наверное, звонок дался ей нелегко, чтобы спасти девочку-ужастик, эту грустную девочку, она Регман с озера Индиан. Ага, кошелек или жизнь, 86-й год, Алекс. Сверстники Регмана его ненавидят, постоянно к нему цепляются. Но что с того? У него есть металл, быстрее, жестче, круче. И, наконец, у него возникает желание встретиться со Слэшером, без которого ему, как он считает, теперь не обойтись. И Слэшер пытается его убить. Тут есть о чем подумать. Нет, только не лето, не последняя девушка. Был момент, когда все перевернулось с ног на голову, но этот момент давно прошел. А лето чиста, в любом случае даже слишком. Она не станет так называемой «последней девушкой», о которой мечтал Лесли Вернон из фильма «Под маской», которая машет над головой своими трусиками. Нет, лето девушка начитанная, целомудренная. У нее длинные ноги. Ей как раз бежать сквозь медовые цвета в духе Джалла Дарио Арджента. Она бежит прямо через золотой век. Проносится над криком «Бум конца 90-х и делает остановку, чтобы заявить о себе здесь, в Пруфраке. Она убийца, да, но лишь после того, как ее к этому подтолкнут, когда с мясом сорвут с нее личину хорошей девочки. Джейд подкрадывается к окну кабины управления дамбой, ничего не видит сквозь темное стекло и пытается ее обойти, но за спиной хлопает дверь, и надо бежать, бежать, Уже не думая о равновесии, только вперед, пока несут ноги и вокруг со всех сторон неба. Она падает на колени на другой стороне и, хотя дышать совсем нечем, улыбается во весь рот. Вот почему ей нравится обходить озеро именно так, а не делать крюк в две мили к мосту. Тут всегда риск, всегда адреналин. И именно там, где она сейчас, состоится последний акт спектакля под названием «Залежи трупов. Часть третья». Возможно, Лето уже кричит, завидев труп, что свисает с потолка, а другой вываливается из шкафа. Джейд даже начинает идти в припрыжку. Вдруг увидит эту картину издалека. Она подбирается к вершине мелового обрыва над кровавым лагерем. Выбора у нее нет». Туда не попадешь, не петляя почти всю дорогу вокруг Террановы. Еще две-три минуты, и она видит яхту, как обычно, на причале. А дальше в его тени Умиак. Он за пределами плавучего загончика. Видимо, это первая яхта, на которой кто-то намерен прокатиться. Остальные прячутся на своих стоянках. Хотя все основатели в кои-то веки все же пал один из них находятся здесь. Наверное, длинная плоская баржа, на которой строители пьют кофе и которая курсирует здесь каждое утро до восхода солнца, уже вернулась в Пруфрак. Она занимает 10 или 12 причалов, и терра просто арендует эту береговую зону длиной в четверть мили. «Ох уж эти дома, черт бы их побрал!»